Глава 70. Я жил мечтами о том, как увижу Ю. Ян Мечаев. Одиннадцать месяцев спустя. За спиной крутой обрыв, карьер и замерзшая в нем вода. Прижат стариком Усмановым и двумя его вооруженными людьми к самому краю. Я все равно улыбаюсь. Спокоен, мать вашу, до неприличия. Перекачан жизнью. В худой конец не верю. Сука, какой конец? «У меня ведь план на 90 лет. Я на пике. Набрал запредельную высоту. Я полон сил, амбиций, энтузиазма, уверенности, воли, отваги, мужества и любви. У меня есть Ю, моя Ю, моя. Самое главное, что удалось увести угрозу от нее. Верю в отца. Подмога однозначно пришла. Сейчас Адуван уже в безопасности и в тепле». Глядя на помятую желто-серую рожу Усманова, безразлично прикидываю, когда он успел выйти из больницы. Совсем недавно ведь подыхал. Если оклемался, какого хера на свободе? «Смерть держит меня за горло», — сообщает подонок нездоровым сипом, явно догадавшись о мыслях, которые бродят в моей голове. И в тот же момент у меня мелькает ощущение, будто от него валит гнилью. Сморщившись, куда большим удовольствием, принимаю свирепые порывы ледяного ветра. Он, по крайней мере, живой и свежий. Инсульт оказался хернёй. У меня рак. Неоперабельная стадия. Последняя, как бегущая строка. Терять этой твари нечего. Но я все еще не воспринимаю угрозу настолько, чтобы испытывать страх. Спасибо, конечно, за доверие. Проговариваю равнодушно. Спрятав руки в карманы куртки, склоняю голову набок. бок. Метущий снегом ветер и белизна периметра обжигают слизистые. Сопротивляясь стихиям, прищуриваюсь. Один глаз закрываю полностью, второй настолько, чтобы сохранить видимость. Посочувствовать не могу. Собаки — собачья смерть. Усманов ухмыляется. Даже слегка багровеет, вырываясь из костлявых лап нечистой. «Завидую я твоей молодости, здоровью, беспечности», — давит со скалом. Той же утробной, будто загробной хрипотой нагоняет мрака. «Ты так и не понял, куда влез, сынок». «А я ведь тебя предупреждал. Слова не воспринял всерьез. Придется преподать практический урок. Тебе и всей твоей семейке. Отца видеть на воле хотел». Ублюдочный смех. «Всю оставшуюся жизнь он будет проклинать тот день, когда получил освобождение. Преподавать сам будешь?» Иронизирую, не замечая крадущегося по спине колючего холода. По наводке Усманова мою машину фурой с трассой снесли. Плюсом понеслись звонки с угрозами. Понятно же, что запугивает. Скоро дойдем до требований, будучи уверенным в проведенном здраво рассудком анализе жестко рублю. «Пошел ты нахрен, блядь! Гори в аду!» Усманов усмехается. «Не убивать, только покалечить!» Отдает приказ, прежде чем развернуться и зашагать к машине. Оставшиеся псины надвигаются сбитыми. Зашумевшая в голове кровь оглушает. Но я на автомате устремляюсь навстречу. Господи, дай мне силы. Перехватить замах не успеваю. Удар приходится по коленям и сразу же сбивает с ног. Боль пронизывает током снизу вверх, через все тело. Заряжает так мощно, что кажется, будто мгновенно сжигает до черна. Сжимая челюсти, прокусываю язык. Пока рот заполняется кровью, мучительно мычу. Господи, еще силы. Перекрываю верой страдания, пока тело не сотрясает вторая волна боли. За ней прилетает третья, четвертая, пятая, спина, грудь, живот. Поплывшее сознание искажает звуки ударов, превращая их в звон небесных колоколов. Господи, еще, еще силы. Я ведь не могу сдаться, не могу отключиться, не могу убраться нахрен в закат. Это просто один из раундов жизни, просто один из раундов. Стой. Господи, ма. «Крести, крести, ма». в кровью, утыкаюсь полающим лицом в снег и выталкиваю немощный крик. Земля принимает эту энергию отвечает на мою боль метафизическими вибрациями. Заваливаюсь на бок. Уши закладывает. гол расползается, словно из них мозги вытекают. Темнота преследует, но я вынуждаю себя моргать и оставаться в этой проклятой реальности. «Всегда помни, кто ты». Прорезает виски голос отца. «Я добро. Я вера. Я правда. Я сила. Господи, еще, еще дай». Боль поглощает настолько, что я не сразу осознаю, когда ход бит прекращается. Отдаленно улавливаю и распознаю звуки уезжающих с места моей казни автомобилей. Один из двигателей троит. «Я должен встать. Должен встать». Концентрируюсь на этой команде, когда взмокшее от мучительного жара тело начинает покидать тепло. Однако на деле способен только ползти. Цепляюсь за сухостой, тяну на руках обмякшее тело, скреплю зубами, часто дышу и агрессивно рычу. Ни хрена не вижу, но чувствую, как скребу пальцами жесткую корку снега и продираю ногтями замерзшую под ним землю. Вырывая растения с корнями, упорно продвигаюсь. Как оказывается, не в ту сторону стремлюсь. Слетаю с обрыва, бьюсь об острые выступы и без того раздробленным телом, мешком скатываюсь. И в этот миг впервые сомневаюсь в том, что способен со всем этим справиться. Секунда отчаяния, ну, блядь, какие же они жуткие. Господи, прости мне мои грехи. Господи, еще, еще, еще, еще силы дай. Тебя, конечно, больше всех. Когда ты срываешься с кручи, то единственная ниточка, которая связывает с жизнью — Это любовь близких. Едва я проваливаюсь под лёд, одномоментно все признания Ю воспроизводятся. Этого хватает, чтобы я, не чувствуя ног, бросился разгребать воду перебитыми руками. Возможно, все дело в банальном холоде, который будто бы отрезвляет и со всей дури заряжает ощущением суетливого бодряка. А возможно, суть все таки в том, что собранная любовная энергия взрывает центр управления. За что еще мне в тот момент сражаться? Ради чего стоит жить? Боль и страх являются такими сильными, что я на миг забываю даже о родителях. Только Ю, моя Ю, она будто зовет меня с берега, заставляет метаться в поисках выхода из под льда. И все равно, когда кислород заканчивается, мне приходится проламывать его корку кулаками, не слыша, но чувствуя возобновившийся внутри плоти хруст. А на поверхности меня ждет помощь. Усманов, Свят. Он вытаскивает на твердую почву. Держись, тарабани тон отрывисто, когда закрываю веки. Держись, брат. Блять, пожалуйста, господи, держись! Скоро уже едет, брат. Блять, Ян, держись! Слышу самый мать вашу настоящее всхлипывание. Страсть, как хочу подъебать. Тоже тебя люблю. Но у меня нет голоса. Все, что могу, улыбнуться. А после. Бездна уволакивает. Год прошел, но я до сих пор помню тот роковой день в мельчайших подробностях. Слишком часто разбирал поминутно. Ха. Увы, весь тот трэш, что случился у карьера, не самое жесткое месиво в моей жизни. Орать, стенать, беситься и, сука, натуральным образом рыдать хотелось позже, когда проснулся в клинике и понял, что не чувствую половины тела, ничего ниже груди. Я только-только осознал себя мужчиной ответственным за женщину и готовым создать семью. И вдруг в одночасье я стал никем. Беспомощным, жалким, неспособным даже самостоятельно поссать. Именно тогда я понял, что такое настоящая боль. Душевная, не физическая. Но она порвала меня на лоскуты, заставила биться в агонии каждую клетку. И что самое ужасное, я понимал, что ей, скорее всего, не будет конца. Сын не позволял мне тонуть отец. «Не сдавайся, сын, не сдавайся. Мы справимся. Вместе мы со всем справимся». Папа, мама, братья, все были рядом. Все поддерживали с первых секунд. А мне бы просто сдохнуть. Я ведь привык быть для них опорой. Нет ничего хуже дна для слабого человека, но нет ничего лучше дна для сильного. Слова, сказанные отцом в, казалось бы, самый сложный период моей жизни, снова были со мной. Теперь я уверен, что они останутся со мной навсегда. Узнал, что Юния тоже в больнице. Рвался к ней. Хотел бежать со всех ног, но не мог даже сесть. «Сходи к Ю, мам. Зайца отнеси. Узнай, как она. Посмотри на нее моими глазами. Обними за меня. Убедись, что будет в порядке. Только обо мне не говори». Врачи не давали утешительных прогнозов. Я точно знал. Если не научусь заново ходить, видеть ее рядом не желаю. «Совсем ничего не говорить?» — с трудом выдохнула мама. «Может, объяснить совсем?» — отсек категорично. Я сильно изменился. Сам это чувствовал. Мне не просто позвоночник вырвали. Из меня словно вышибли душу. Единственным светлым пятном в кромешной темноте являлась та часть, которую в моем сердце занимала Ю. Доброты и веры не осталось. Усманова-старшего закрыли. В лазарете СИЗО он, увы, ласты и склеил, лишив меня возможности отомстить лично. Мы заключили договор с немецкой клиникой, специализирующейся на реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. Впереди меня ждал долгий, болезненный, изнурительный штурм непокоренной вершины, тогда как я даже не мог оттолкнуться, чтобы выбраться из той могилы, в которой проснулся в больнице. Оглядываясь и просматривая весь пройденный путь сейчас, неизменно содрогаюсь от ужаса. Но в тот момент я еще не осознавал всей сложности. Мотивация являлась мощной, яростной и одухотворяющей. Я хотел восстановиться, чтобы вернуться. Я жил мечтами о том, как увижу Ю. Я планировал сразу по приезде жениться. Юния была в каждой моей мысли. Перебирал воспоминания. Люто тосковал. Зверел от любви, умирал от желания услышать голос. Сука, да я бы сошел с ума от счастья, пришля на хотя бы текстовую весточку. Однако она молчала. И я не смел. Не обладал таким правом. А мне ведь снова говорили, шансов мизер. Я рвался в бой. Я собирался сделать все, что в моих силах. Я, блядь, был способен даже на невозможное. Иначе зачем мне вообще быть? А потом... До Германии дошли слухи, что Юния Филатова подала заявление об изнасиловании. На меня. «Твоя чертова Афродита», — зло выдыхает Илюха. «В палате, как в любом стандартном помещении, четыре угла, а мне сходу охота искать пятый, едва лишь следует упоминание о моей Ю. Интонации, которыми брат раздирает пространство, анализировать способен не сразу. Она заяву об износе накатала, на тебя, будто ты ее...» Притормаживая, оглядывается на сохранявшего угрюмое молчание отца. Не поймав никакой реакции, заканчивает предложение похабным присвистом. Фью-фью. Силой. В наглую. Последнее яростное возмущение подкрепляет рубящим воздух жестом. «Что за... Что за ебала? Твою мать, Ю, твою мать! Ах, не надо, не надо, Ян. Конкретно этот ее лепит» перемеженный частыми поверхностными влажными и томными вздохами, распиливает мозг. И меня в ту же секунду бросает в жар. Пульс нарастает дикими скачками. Во всем организме становится так адски шумно, словно заключил там дьявол еще из десяток противоборствующих существ. Сердце на инстинктах принимает бой, но он наполняет нутро такой, сука, болью, что тотчас заливает слезами и без того воспаленные глаза. Какого хрена? «Какого мать твою хрена, Ю?» «Задыхаюсь. Не способен сделать нормальный вдох». «Думал, шакала Усманова, раздробив кости, лишили возможности стоять». «Нет, не они». Юня выдернула ту самую основную несущую конструкцию, духовный стержень, в котором таилась вся моя сила, вся воля. «Как же так, зая, как же так?» «Понимаю ли я, что сделала она это не сама?» «Безусловно. С первых секунд». Но при учете того, что эта дерьмовая бумажка должна быть подписана ее рукой, осознаю, что пошла на поводу своей долбанутой семейки. Я не такая, я хорошая, так говорила. Об этом пеклась. За это билась. То есть то, что подумают они гребаные интеллигенты, важнее того, что произойдет со мной? Важнее, мать вашу, того, что я чувствую. Серьезно, Ю, ты, блядь, серьезно? Как же так? Ведь клялась, что. Сука, нахрен все. Но это дерьмо всплывает и отравляет весь организм. Ты мне очень дорог. Я тебя люблю, Ян. Тебя больше всех. Что это за любовь? Какая нахуй любовь? Ненавижу. Ненавижу это сатанинское слово. У него вкус крови и запах гнили. Душит эта смесь. Отравляет, словно яд. Добивает. Так, протягивает отец тяжело. Поднимаясь на ноги, крест с груди не снимает. Лишь тем, как в один момент стискивает руками собственные плечи, выдает, что эта информация его спокойным не оставляет. Давайте без драматизма. Яну нужно настраиваться на операцию. Это сейчас главное. Даже не знаю, так ли необходима мне теперь эта рихтовка. Хреплю убито, сгибай, сука, в непозволительную слабину. Может, не стоит забивать трафик хирургам. Пусть, блять соберут того, кто реально кому-то нужен. Понимаю, что расклеился самым ничтожным образом. Пытаюсь это тормознуть, эту бесовскую хероту. Чертовых эмоций так много, что душу трясет. Девятибальная магнитуда. Дышу громче и чаще, через нос, не давая очевидный выход своим разъебанным чувствам. Стискиваю зубы и с силой зажмуриваюсь. Помогает крайне слабо. Нервные клетки мечутся в истерике по организму, образуя травмоопасную толкучку. Илья проговаривает папа с нажимом. «Иди, присмотри за мамой и братьями». Возражений не следует. Четверть секунды не проходит, когда меня долетает приглушенный щелчок закрываемой двери и… Меня, блядь, прорывает. Слишком долго сдерживался. Висел моментами на одних, сука, соплях, но висел, не сдавался. Эта, мать вашу, заява меня размазала. Ведь именно ее оставалась маяком. Именно она являлась компасом. Именно ради нее я был готов преодолеть все. А что теперь, как мне вернуться? Срывая какие-то трубки, со зверенным криком смахиваю все, до чего могу дотянуться. Лицо заливает горячими слезами. Плевать. Даже они сейчас смердят кровью. Я весь ею провонялся насквозь, но тровить открытая рана. Это больнее раздробленных костей, страшнее любых осколков в позвонках. Папа не мешает. Позволяет творить беспредел. До первого приступа удушья. До одуряющий натужного вдоха. До мимолетной, но ну, пиздец, какой острой остановки сердца. После этого садится рядом, ограничивает движение, прижимает к себе. Обнимает, словно мне мать вашу пять лет. И снова я, сука, рыдаю. Содрогаясь всем телом. Периодически выталкиваю излишки боли криком. Бьюсь и бьюсь, выплёскивая все, что скопилось и подверглось процессу гниения. Не знаю, что приходится пережить моему отцу. Позже я пойму, что моральная эта ситуация, когда твой перемолотый фарш сын бьется в истерике и беспорядочно горланит, теряя силы на жизнь, самая низкая точка в аду. Позже пойму, чего ему стоило оставаться при этом спокойным. Сдерживать, не позволяя причинить себе непоправимый вред. Стерев грань непереносимого, сейчас мужество утешить и, дождавшись тишины, найти слова, которые не просто золотают критические пробоины, но и дадут энергию всплыть. Знаю, сейчас тебе кажется, что жизнь закончилась, но поверь мне, это не так. Пройдет время, эта боль покинет твое тело полностью. Откуда знаешь, пап? У тебя же грёбаной несчастливой любви не было. Много судеб повидал. А я? Я вот не знаю. Я. Задыхаюсь и всхлипываю уже в открытую, обнажаю сразу все раны. Я весь вью, па. До основания, без остатка. Врал тебе. Ради нее ведь в этот универ пошел. Ради нее играл в футбол. Ради нее завязал со всем дерьмом все ради нее. У меня планы были, далеко идущие, пап. Я мечтал, чтобы она стала Нечаевой. Я хотел, чтобы она всю жизнь была моей. Все, что я делала, начиная с 16 лет, если не касалось семьи, вертелось вокруг нее. Она просто, просто была частью меня, па». станешь на ноги. Встретитесь еще раз. Поговорите. Может, все еще прояснится. Там ведь давление от родителей однозначно». «Да, они, конечно, твари. Подсуетились в момент. Еще же бабка Богу душу отдала. Блять, будто назло». Чувство вины расхерачило ее основательно. Наверняка в больнице ее дожали. Скотобаза. Ну вот, дели на два. Все равно. Как она могла повестись? Я бы ее никогда не предал. Даже если бы мне вот прямо сейчас тело новое выдали, я бы ее не предал. Ты воин, Ян. Увы, не все люди такие. Ян, нельзя разбивать людям сердца. Так не разбивай мое, Ю. Нахрена вспоминаю? Мурашки по коже. Но память ведь не отрубишь, увы. Я, наверное, заслужил все это, пап. Виноват, меня есть за что. Вот так, на колени и в дребезги. Заслужил, терпи. Неси свою ношу до конца. Неси, Ян. Неси. Повторяю, усмехаюсь так горько, что сам от этой горечи кривлюсь. Как? Чтобы пройти какой-то путь, нужно сделать первый шаг а я способен. Я не способен, пап. Тогда я сделаю его за тебя. И первый, и второй. Сколько потребуется, слышишь? Ты мой сын. И я носил тебя на руках, когда ты родился. И я могу это делать сейчас. Столько, сколько потребуется. Однажды я уже научил тебя ходить самостоятельно. Я научил тебя быть сильным. И я сделаю это еще раз. Кусая губы, делаю частые вдохи, но не могу сдержать чертовые слезы. Тем более, что не сдерживает их и отец. Лучшие врачи не дают гарантии, что я буду ходить. Хреплю на сплошной волне дрожи. я отдам, задвигает папа уверенно. Летать будешь, Ян. Все для этого сделаю. И не обманул, не подвел, Подставил не просто плечо, спину. Титан в позвоночнике. Это ведь не волшебный элемент одухотворяющей силы. Он дал моему телу целостность, но опору я должен был найти самостоятельно. Сначала учился сидеть, позже вставать на ноги, потом держать свой вес, сохранять баланс, еще через время шагать. Ха, когда говорю об этом, звучит, сука, так просто. При желании умещается в две чертовы строчки. Ну, блядь, на деле. Это боль, от которой темнеет в глазах и поднимается тошнота. Это напряжение, от которого дрожит каждый гребаный мускул и проламывает ребра сердца. Это безотчетный и абсолютно неконтролируемый страх, от которого трясутся поджилки и заворачивается в голубец нутру. Это сила, которой то критически мало для одного единственного вдоха, то настолько много, что невозможно держать равновесие. Это слезы, пот и кровь, которыми ты заливаешься, когда закусываешь язык, и заставляешь свой вибрирующий от натуги организм продолжать двигаться. Это огонь, который охватывает не только тело, но и душу. Это неизбежные, убийственно тяжелые приходы отчаяния, которые наплывают и уволакивают во тьму, не выделяя сил даже на то, чтобы поесть. Это бездонное ощущение, словно ты в одиночку сражаешься с какой-то сумасшедшей стихией, которую, увы, не всем суждено победить. Штурм этой вершины был тяжелее, чем я мог себе вообразить, будучи в самом начале пути. Но эта дорога стала тем испытанием, которое сделало нового меня. Усовершенствованная версия, как ни странно, была еще более сильной, еще более выносливой, еще более неудержимой. Весь в фиксаторах и стабилизаторах, словно чертов робот, ходунки, костыли, рость, Я все это прошел. Тренировался много на износ. Чем еще мне было заниматься? Егор как-то притащил гитару. Никогда не играл, но в Германии стал бренчать, когда тоска накрывала. А случалось это довольно часто. Заваливаясь на спинку, клал инструмент себе на грудь, закрывал глаза и просто перебирал грёбаные струны. Постепенно начало получаться нечто более надрывное, чем то, что распирало нутро. Месяц, два, три, одиннадцать. Образ Юнии не мерк. Будучи так далеко, она пылала для меня, как звезда, которая неизменно манит к себе. Манит хотя бы ради того, чтобы взглянуть еще раз. Обжечься и окончательно сгореть. Даже во время операции она сидела внутри меня. Не могу сказать, что слышал хоть что-то из происходящего в реале, но в какой-то момент возникло ощущение, будто меня лезвием секут. Ни скальпелем, ни лазером, именно лезвием. Боль взорвала тело. Показалось, что из него хлынула горячими потоками кровь. Снова ее запах. Снова этот вкус. Снова вязкие болото ада. Всепоглощающее чувство ужаса. Необратимость беды, бессилия, агония. Первый раз позвонил Юне и едва пришел в себя. Вызов приняла, судя по всему, сестра. Ничего не ответил на ее «Алло, алло». Впрочем, когда позже набирал и нарывался на Ю, тоже молчал. И она молчала, будто догадывалась, что это я. Не знаю, что и зачем делал. Ведь первое время был уверен, что ни смотреть на нее не желаю, не прикасаться к ней. Гордость не позволяла. Слишком больно, обидно и горько было после той заявы. Хотелось, чтобы Юния говорила, но сам ни слова выдавить не мог, чтобы подтолкнуть. Каждый раз, когда происходило соединение, казалось, словно я несусь на бешеной скорости не просто по разделяющему нас пути, а по пылающему туннелю в две тысячи километров. Горело все тело. И горло тоже горело. Какие слова? «Я дышать на проводе с не мог». Десантник бежит сначала сколько может, а затем сколько нужно. И я бежал. Бежал к тому дню, когда смогу вернуться обратно на своих двоих. Устойчиво, уверенно. Иначе никак. Сколько раз порвался написать? Да даже писал, потом стирал. Боялся ее ответа. Еще больше, полного игнора. Пока Юния Филатова оставалась частью той силы, что заставляла меня жить и бороться. Если ее не станет... Подозревал, что могу сломаться, хоть и не имел на это права. «Я так горжусь тобой, сын!» — кричала мама, хлопая в ладоши, когда сам первую тройку шагов прошел. Отец, как и обещал, всегда страховал. У меня была такая команда поддержки, что я просто не мог не пойти. Ответственность ощущалась покруче той, которую нес перед трибунами на футбольном поле. Одиннадцать месяцев. Мать вашу, всего одиннадцать, а ощущается, как половина жизни. Из аэропорта еду прямиком к Юни. Терпение на исходе. Хочу задать вопрос, глядя в глаза. Как она могла накатать ту заяву? Похер, что буквально через неделю сама же забрала. Факт предательства предельно ясен. Мне важны мотивы. Готов ли я простить ее? Блять, да. Если объяснит все, не собираюсь зверствовать. Правда, в пути меня так бесоебит, что буквально подкидывает на этой ширке. Не представляю, как заговорю с Ю. Сука, кажется, сознание лишусь, едва увижу. И реально, выхожу из такси, натыкаюсь на Юнию Филатову взглядом, и сердце испытывает такую дикую шемию, словно при инфаркте. Усугубляет циркуляцию насыщенной гормональными мамонтами кровь, разбивается о ребра, в которых не меньше титана, чем в позвоночнике. Ее красота убийственна, как никогда. Что за чудо вообще? Зависаю не в силах моргнуть, пока она встряхивает волосами, возносит к небу глаза, смеется. Молнии ошпаривают грудь. Нагревают каждую металлическую пластину до красна. Чувствую, как тело, несмотря на то, что я не успел набрать необходимую массу, становится грузным, объемным, неповоротливым. Жгучие импульсы пронизывают живот, добираются до солнечного сплетения, воспаляют тот очаг, который когда-то раздавал жар на весь организм. Что делать вообще? Улыбаться я еще не научился. Только ходить и обслуживать свое тело. Но, глядя на Ю, силюсь выкатить некое подобие той открытой и радостной гримасы. Не успеваю. Задыхаюсь, когда мать и сестра Юни исчезают в подъезде, а она, оставшись с мужиком, которого я в бреду своей держимости до последнего игнорирую, вдруг позволяет тому себя обнять и поцеловать. Раньше я бы подошел и вытряс какие-то объяснения. Но то раньше. Сейчас я другой. Не размазываю сопли. Все ясно. Выдергиваю чеку, не дожидаясь команды свыше. Умирать так умирать, надоело этого дожидаться. В дребезге. Похер, не впервой. Оклемаюсь, заживет. Стискивая зубы, разворачиваюсь, сажусь в такси и отправляюсь обратно в аэропорт. Оттуда с абсолютно пустой головой снова в Берлин. Год. Столько мне потребовалось, чтобы восстановиться после травмы. Аю, походу, многим меньше, чтобы забыть меня. Что ж, не проблема. Без обид, зай. Господи, еще, еще дай.